На одном из них казаки с лошадьми, на другом артиллерия, на третьем сапёрная команда вместе с моряками, морские цепи, якоря, канаты и сети для вылавливания торпед. На нескольких платформах лодки Минановские, покрытые брезентами. Из вагонов несутся звуки солдатских песен с бубнами, ложками и гармониками. Галерея дебаркадоров всегда кишели народом, среди которого преобладал военный элемент русский и румынский. Но последний, даже и на женский взгляд сестёр, в сравнении со своим русским, мало отличался молодцеватостью и военной выправкой. "Куда им до наших", говорила сестра Степанида, особенно ревнивая ко всему своему русскому. и сравнения нет, как можно. Но поглядите на милость, что за фигуры? И глядя на эти румынские фигуры, столь невыгодно для себя щекотавшие патриотическое чувство сестры Степаниды, Тамара находила, что они и в самом деле похожи скорее на мирных граждан, вроде булочников, песцов, сапожников и парикмахеров, переряженных для чего-то в очень красивые военные костюмы и старающихся придать своим физиономиям и манерам бульварно-французский характер. Ей всё казалось, будто она уже видела их где-то за границей, на сцене, в какой-то оперетке Афенбаха. В дебаркадерной толпе всегда сновало несколько еврейских агентов компании Грегер, Горвец и Коган. и множество красивых кукол, румынских горожанок, несколько животнонного типа, напоминающего собою откормленных пулярдок. Одни из них были одеты по последней, но несколько утрированной парижской картинке мод, а другие щеголяли яркими, резко кидающимися в глаза нарядами, где преобладали жёлтые и пунцовые цвета. Русский говор раздавался повсюду, даже с козел стоявших у станции щеголеватых бирж, на которых восседали безбородые сектанты-возницы бабьего вида, в русских кучерских армиках, приглашавшие на чисто русском языке прокатиться по городу. Все это производило яркое, пестрое и веселое впечатление, которое, однако, везде отравлялось все тем же ропотом и жалобами, на непомерную алчность друзей и союзников. Торговцы, и преимущественно евреи, драли с офицеров и даже солдат за трёхфунтовый пшеничный хлеб по 3 франка. Сестёр за стакан сельтерской воды из сифона брали на станциях по франку. Сразу почувствовали друзья и союзники, безнаказанную возможность быстрой и наглой наживы на счёт русского кармана. Жаль было в особенности солдат, которые сильно жаловались, что румыны и жеды всячески надувают их при каждой покупке, при каждом размене денег. И обмеряют, и обсчитывают самым безбожным образом. И действительно, обирание в лавках и магазинах офицеров а на базарах солдат, производилась в грандиозных размерах, по совершенно произвольному фантастическому курсу. Наши полуимпериалы пошли вдруг ниже своей металлической стоимости. На протесты и старания так и сяк объясниться, в ответ следовало одно лишь пожимание и неизменное «нушти», «не знаю», «не понимаю», В особенности жутко приходилось солдатам, у которых наши кредитки принимали по произвольному курсу, считая рубль за 2 франка и 35 сантимов. А от разменного серебра и вовсе отказывались. Во всём этом отличались настолько же румыны, насколько и евреи, в руках у которых сосредотачивается наибольшая часть румынской торговли и промышленности. Евреям же армия наша была обязана и тем неслыханным подъёмом цен на все предметы первой жизненной необходимости, какой появился здесь после перехода русских войск через границу.